Ярцев захват бригантина. Похоже, тот, кто втянул нас в эту историю, сérios желал нашей гибели. Но гибель её не мгновенной. Тогда ему достаточно было просто погубить корабль, а медленный, дающий ему возможность вдоволь насладиться нашими предсмертными муками. Едва прошёл хмель от победы, как я подумал: "От чему мы собственно радуемся?" Потому что перебили примерно 50 участных нападающих. Но вчера они с гораздо меньшими усилиями уничтожили в 20 раз больше народа, а в придачу к тому и наш корабль. Будь цел Ланир, мы бы имели нечто незыблемое, а так. Может, кабановый чувствует себя вольгодно в любом веке, но я могу существовать только в одном. Все прочие не для меня. Зверю безразлично, в каком времени он живёт. Понятие эпох придумано людьми, и мы кромно связаны со своим столетием. А вот место не игра для нас никакой роли. Мало ли людей переселяется в другие города, страны, части света в силу обстоятельств или в поисках лучшей доли. Человек способен жить на севере и на юге, на западе и на востоке. Он не способен только на одно жить в чужом ритме. Но я недооценил предприимчивость нашего предводителя. Ночью он устроил совещание, на котором познакомил нас с результатами последней разведки. Там же он предложил авантюрный от начала и до конца план – воспользоваться разобщенностью оставшихся на острове пиратов и захватить у них бригантину. Я не имел ни малейшего желания участвовать в этой авантюре, но на меня насели со всех сторон, и вскоре я уже шагал по ночному лесу вместе с группой захвата из 15 человек. Ремень мушкета неприятно давил на плечо, два длинноствольных пистолета были заткнуты за трофейный пояс и, в принципе, не было. Сабля то и дело била по ногам, и я ощущал себя персонажем какой-то дурацкой комедии, в которую вдруг превратилась наша драма. Но от моих желаний уже ничего не зависело. Я был марионеткой в руках опытного кукловода, и мне оставалось одно – сыграть свою роль до близкого конца. В возможность успеха я не верил, не говоря уже о том, что любая победа станет лишь отсрочкой нашего неподлежащего обжалованию приговора. Небо плотненько затянуло тучами. Не зная, как ориентировался Сергей, но после показавшейся бесконечной ходьбы он вывел нас на бирик неподалёку от старого лагеря. До рассвета оставалось не более 2 часов. Тима стояла кромешная, и только несколько затухающих костров едва освещали пиратскую стоянку. Стояли предутренние часы, те самые, когда даже самых стойких начинает клонить ко сну. По словам вернувшегося из разведки Кабана, лишь пятеро часовых кое-как продолжали бодрствовать, да эти явно были не в лучшей форме. Остальные спали в наших шалашах или прямо под открытым небом. Кому из них могло прийти в голову, что мы, загнанные и обреченные, решимся на такой отчаянный шаг? Кабанов о чем-то пошептался со своими ребятами, приказал нам подождать, а сам прихватил четверых и снова исчез в темноте. Они отсутствовали долго. Гри нам показалось, что долго. Мы невольно прислушивались, ожидая со стороны лагеря суматохи, выстрелов, криков. Но всё было по-прежнему тихо. А потом Сергей без шума возник рядом с нами, шепнул, что всё в порядке и повёл нас на берег. Я думал, что до бригантины нам придётся добираться вплавь, но походу, что Кабанов предусмотрел всё. По венойс его жестом мы осторожно опустили на воду шлюпку, не нашу, а пиратскую, весело. Забрались с нее и отплыли в ночь. По спокойному морю грести было легко. Я стал направлять шлюпку на бригантину, но Сергей рукой указал мне в сторону. Мы описали полукруг и подошли к бригантине со стороны моря. Кабанов перестраховался и тут. Двое его людей с одними ножами скользнули в теплую воду. Для нас же вновь наступило ожидание. Только на сей раз мы находились не в кустах, а на открытой морской глади. Догадайся, кто-нибудь из Любустеров устроит иллюминацию, и наша участь была бы решена. Я в очередной раз подумал, что весь план Кабанова это чистейшей воды авантюра, и всё ежесекундно висит на тоненьком волоске. Наконец, огонёк фонаря на корме дрогнул, стал раскачиваться с стороны в сторону, и Сергей шепнул магическое слово. Вперёд. Через некоторое время над нами навис борт бригантины. Мы подались немного вдоль него и обнаружили свисающий канат. Кабанов с карабином через плечу первым устремился наверх, и почти одновременно с этим на берегу громадкнул выстрел. Видимо, кто-то проснулся и обнаружил убитых часовых, потому что следом раздались тревожные крики и ещё несколько выстрелов. Ребята Кабанова нетерпеливо ждали своей очереди подняться по канат. А кораблик тоже затопали, послышался чьё-то обрыво оборвавшийся вскрик, а затем шум борьбы. Наверное, вначале наш спецназ по инерции пытался действовать без шума. Бойцы один за другим карабкались сверх, переваливались через фальшборд и какое-то время выстрелов не было. Лишь крики то боли, то ярости. Но пиратова оказалось до неожиданного много. И справиться с ними в рукопашной не удалось. Тогда-то выстрелы и защелкали один за другим. Мне предстояло подниматься следом за группой захвата. Не знаю, что на меня подействовало, напряженное ожидание... Звуки схватки или сама обстановка, однако, отбывало равнодушие, не осталось и следа. Я вдруг пробудился от апатии и пострался в лес как можно быстрее. Понять, что либо на палубе было трудно. В свете нескольких слабо мерцающих фонарей люди больше походили на силуэты, и эти силуэты непрерывно двигались, сходились, расходились, цеплялись, падали. Я взвёл курок пистолета, сделал несколько шагов по направлению к юту и тут ко мне устремился кто-то в светлом. Ни у кого из наших ничего светлого не было, и я, не раздумывая, вскинул пистолет и выстрелил в упор. Пират громко вскрикнул, схватился за грудь, упал. Я был ошеломлен содеянным, хотел нагнуться над ним, посмотреть, и тут на меня напал другой. В тот момент я был совершенно беззащитен. Мой пистолет был разряжен, другой все еще находился за поясом. Мушкет висел на плече, а сабля болталась на поясе. Мне оставалось лишь смотреть, как пиратский давец саблей собираясь обрушить её на меня. Но сбоку налетел кто-то из наших, нанёс молниеносный удар, и пират беззвучно повалился на пол. "Не зевай, Валера", воскликнул мой спаситель голосом Кабанова и расставил в полумраке. Я помнулся, выхватил оружие из пистолетом в одной руке и с саблей в другой устремился за Сергеем. Моё вмешательство не понадобилось. Кабанов сошёлся с пиратами вплотную и заметался среди них, И морские разбойники попадали безжизненными куклами. И тут совершенно неожиданно шум на бриг антине утих. "Гена, Гриша, за мной. Проверим внутри. Остальные осмотреться на палубе", приказал Кабанов и фонарик, и с фонарём в руке исчез за ближайшей дверью. При этом скользнули ещё двое. Вскоре изнутри глухо хлопнул выстрел. Глаза уже приспособились к тусклому свету, и мы принялись методично разглядывать валяющихся на палубе пиратов. Все они были мертвы. Погибли и двое наших ребят. Одного, Звонарецкого, я знал лишь по фамилии, а второго только в лицо. Потом мне сказали, что он был на лайнере пассажиром. Воевал в свое время в Афгане, вернулся, прожил несколько спокойных лет. И вот нашел смерть за два с половиной века до своего рождения. Вынырнувший откуда-то Сергей выслушал нас и спокойно сказал. «Значит, двое». Что же, не такая большая цена за корабль. Отлично сработали. А теперь за дело. Разбирайтесь. Мы должны как можно скорее уйти отсюда. Бойцам собрать все мушкеты и зарядить. Возможно, атака с берега. Валера, командуй своими. Мне ничего не осталось, как взять свою команду и с фонарями в руках заняться изучением многочисленного токелажа. В разгар этого занятия Рядом загрохотали выстрелы, и мы направились было на помощь к ребятам, но нас остановил окрик Кабанова. Куда, мать вашу, всем заниматься своими делами, если не хотите здесь же и остаться? Мы недовольно повернули назад. Пошли сразу же умолкла стрельба. Как я узнал позднее, от берега отчаяли две шлюпки и направились к Бригантине. В каждой сидело больше двух десятков пиратов. Одну из шлюпок взял на себя Кабанов, другую пятерка его спецназа. Выдержать прицельный огонь пираты не смогли, потеряли человек 15 и повернули обратно. Облака на востоке начали расходиться, и небо там стало быстро светлеть. К тому времени мы успели кое-как разобраться с некоторыми парусами. Я напялил на себя прихваченную в рейд фуражку и занял место у руля рядом с кузмяным. Мы нырнул из воды, якорь затрепетал, наполнились утренним бризом два поднятых к нами небольших паруса. Велентина тронлась место и Ваня сошла на не пошла на берег. Пришлось тихорадочно вспоминать всё, что когда-либо учил у моря хотки. Здорово помог присоединившийся к нам Флешман, и мы потихоньку поплыли. Сначала мы немного удалились в море. Нашим противникам не стоило знать, что на острова остались наши товарищи. Но и удаляясь, мы не теряли берегов из вид. Медленно осваиваясь на ходу, мы легли на нужный курс. Пока мы учились, гвардейцы Кабанова очистили полубу от трупов, их насчитали 45. Довольно много, если учесть, то с нашей стороны активно действовали лишь 8. К награду победителям, помимо судна с 22 бесполезными для нас пушками, 2 на носу, 2 на корме и по 9 с каждого борта, досталась целая груда мушкетов, пистолетов, разнообразного холодного оружия, а также бочонки с солониной. Мешки с мукой и крупой, сухари, ром и даже кофе. Стоя на эти бригантины и прихлёбывая горячий, бодрячий напиток, я уже и сам не понимал причины вчерашней апатии. Другой век, другое время, но люди остаются людьми. Неужели мы со знаниями 20 века не сможем чего-нибудь добиться здесь? Конечно, промышленную революцию нам не устроить, мир не переделать, но для себя так кое-чего сделать мы в состоянии. Надо только выбрать страну, которая суждена будет стать нашим пристанищем. И вперед за дело. Сергей, ты не очень занят? Я решил поинтересоваться мнением нашего командира. Пока нет. Кабаном стоял рядом, с удовольствием попивал кофе и нещадно дымил сигареты. Хочу спросить, куда мы направимся теперь? Ближе всего к нам в Венесуэлу. По идее, это сейчас испанская колония. Может, туда? Испанцы, говоришь? Глаза у Сергея покраснели от недосыпа, да и выглядел он очень усталым. Насколько я помню из школы, они ничем не лучше ребят фрейма. Говорю так потому, что здорово сомневаюсь, можно ли быть хоть не, немного хуже. Или все эти англичане, испанцы, французы стоят друг друг. Хорошо, тогда куда? Я сам впервые задумался о нынешнем мире. И не смог с ходу предложить ни одного варианта. А я почём знаю, пожал плечами кабанов. Настолько далеко я ещё не заглядывал. С острова бы убраться и то ладно, а там вместе что-нибудь придумаем. К числу моих забот относится и курс. Вести корабль на все четыре стороны сразу я не умею. Лучше бы решить этот вопрос до отправления. Ага, кивнул Сергей. А наши британские друзья тем временем резолюцию наложат. Не знаю, надолго ли они отсюда убрались, но фрегат-то остался, и пушек у него больше нашего. Я уже не говорю о том, что мы своей суме пользоваться не умеем. Если нам придётся драться на море, то можешь сразу писать завещание. Поэтому единственная надежда убраться подальше отсюда, пока ещё не поздно. Говоришь, Венесуэла? Давай править к ней. На материке как-нибудь не пропадём. А лучшим вариантом стала бы Европа. И к дому ближе, и что-то знакомое. Но уж Больно далеко. Да, в Европу бы неплохо, согласился я. Цивилизация. Но что там было в конце 17 века, понятия не имею. Я по-большому что-то тоже. Я же не историк. В начале 18 северной война, а что до неё? До неё другие войны связил подошедший флейшман. Держе испанского наследства. Хоть и разрази меня гром, если я знаю, в чём это наследство состояло и кто его делил. Наверное, Англия с Францией, а может и Австрийским не утешу. В общем, ты, Сергей, без работы точно не останешься. Наверное, будешь себе отряд наёмников и станешь дубаси всех подряд. Только смотри, не продишеви, узнай, где какой курс, льгот и привилегии. Мы устало улыбнулись. И я поднял ещё одну проблему. Мало решить, куда мы желаем добраться. Ни один из нас понятия не имеет, чем мы будем жить. Какой бы ни стоял век на дворе, за красивые глаза кормить нас никто не станет. Я уже не говорю, что все наши документы здесь недействительны. Насколько я помню, эпоха паспортов ещё не наступила, и с этой стороны нам особо ничего не угрожает. Но мы не владеем нынешними ремёслами. Крупной суммы денег у нас тоже нет. Да, мы вынули из карманов убитых пиратов всевозможные дублоны и гинеи, но нынешних цен не знаем, равно как и нынешних порядков. Короче, проблем перед нами целый воз и еще маленькая тирежь. Ладно, вы тут управляйтесь сами, в морских делах я не помощник. Пойду взгляну на местную артиллерию, может и придумаю чего. Не карабином же в случае чего фрегат топить. Рыбана влюбленно погладил своё оружие, улыбнулся чему-то и отправился к стоящим на палубе пушкам. Гораздо же чёрт помотал головой Флишмана. Нет, чтобы перенестись во вторую половину XIX века не первый раз, но не воин, а начало научно-технической революции для предпринимателя человека настоящее раздолье. Ведь куда вкладывать деньги, мы в общем-то знаем. А самый ходую конец можно клепать фантастические романы. потрясаю грядущих исследователей массой угаданных фактов. А тут не повезло, подтвердил я, хотя никакими литературными и деловыми талантами не обладал. Лучше бы вообще обойтись без всяких переносов во времени. А лучше скажи спасибо, что нас не занесло куда-нибудь к динозаврам. С ними даже наш догслесный шеф-командор не смог бы справиться. А тут всё же люди. И я вспомнил бойню на берегу. Тонущий Некрасов, несущегося за мэрию пирата, и не согласился. Боюсь, что людьми назвать их трудновато. Нам просто не повезло. В той же Англии уже существует парламент, суд присяжных. Нравы, конечно, покруче наших, но в целом все не так-то и плохо. Мы же столкнулись с отребьем, шайкой местных преступников, по каждому из которых давно виселица плачет. Преступников во все времена хватает. А в России сейчас Пётр I дошло до меня. И мореплаватель, и плотник, думаешь, податься на родину, свергл Флешман. Не советую. Царь он великий, но уж больно крут. К гочам к морякам расположен. Велишь и карьеру сделаешь, если не сопёшься и ли голову не отрубят. Кстати, выход к морю ещё только будут прорубать, а общественный транспорт не изобретён. И как туда добраться, сам чёрт не знает. Хоче, рискни. Не знаю, куда нас завёл бы разговор, но бригантина уже приблизилась к намеченной бухте, и нам пришлось приступить к необходимым манёврам. Опыта подобного рода у нас всё ещё практически не было. Я уже не говорю о нехватке людей. Из шести человек, состоящих в моей команде, Кузьмин был нужен у руля, а Ордылов признался, что боится высоты. В итоге для лазаний по реям у меня осталось 4 человека. Причём ни одному не приходилось заниматься этим раньше, ни одному, включая Флейшмана. Парусное вооружение на яхтах значительно проще и управляется с палубы. К тому же, оно косое, а наставшей нашей византии фок-мачта не слаплю мой. Даже элементарное маневрирование давалось нам с большим трудом. Мы были вынуждены убрать почти все паруса. Но я продолжал здорово сомневаться, сумеем ли ввести корабль в узкое горло бухты. Сомнения были так велики, что я предложил Кабанову поставить бригантину на якорь на открытом рейде, а людей с берега переправлять к нам на двух имеющихся висимых шлюпках. Еще лучше было бы вернуться чуть назад к устью реки и вывезти оттуда нашу спасалку с Некрасова. Горючего в ней пока хватало, а вместимостью она превосходила обе пиратские шлюпки вместе взятыми. Предложение было заманчиво, но Сергей сразу указал на уязвимое место. Бухта была практически незаметна со стороны моря, в то время как на открытом ледке мы были бы как на ладони. Объявить фрегат узкое горло защищать значительно легче, чем драться в море. Кабанов заявил, что с артиллерией его люди уже справятся, однако за точность огня он ручаться не мог. Как ни странно, но в бухту мы всё-таки проскользнули. Потом бригантину развернули левым бортом к проходу. Ибо пытайся кто-нибудь войти за нами следом, он рисковал получить полновестный залп в упор. Мы не обощались. Какие меры предосторожности не принимая, по-настоящему спасти нас смогло только немедленное бегство. Бросить товарищей по несчастью мы не могли. Лагерь располагался достаточно далеко, поэтому едва мы покончили с главными работами, Кабанов взял одного из своих гвардейцев и отправился к вершине. Ещё одна пара. Кузьмин и Виталик пошли к реке за замаскированной шлюпкой. И на бригантине у нас осталось 9 человек. Не одбиться не только от фрегата, но и от двух-трёх шлюпок. Оставалось лишь надеяться, что нас не обнаружат хотя бы до подхода наших главных сил. Точнее, основной толпы. В боевом отношении шестёрка Кабанова стою нас всех вместе взятых. Вот только управится с двумя десятками древних пушек в шестером, они, конечно, не могли. За последние двое суток все мы успели порядком вымотаться. Но я не мог позволить людям сколько-нибудь продолжительный отдых. Речь шла о нашем спасении, и никто не роптал. Ещё в море мы обнаружили, что один из трёмов пропускает воду. Наш мастер на все руки Ордылов взял в помощь двух спецснабзовцев и занялся ремонтом. Третий спецназовец расположился на берегу входа в бухту, наблюдать за морем, а я со свободными людьми продолжил изучение такелажа. Мы понемногу осваивали сложное парусное хозяйство, прикидывали, как лучше выполнить ту или иную операцию, тренировались в постановке и уборке парусов. При всей усталости и загруженности, мы ни на минуту не забывали о своём опасном положении. Глупо было предполагать, что потерявшие судно пираты не совершат ни единой попытки его вернуть. Я невольно подумал, не слишком ли поосторожничил Кабанов, оставив большую часть человека в лагере. При захвате бригантины польза от них не была бы никакой, на ведь Сергей Загодя мог бы послать их или в эту же бухту, или к устью реки. А тут жди, пока они заявятся. Или он настолько сильно сомневался в успехе задуманной им авантюры. Всё действительно висело на волоске, и просто чудо, что нам удалось с небольшими потерями провернуть такое дело. Чудо в сочетании с боевым мастерством Кабанова и его гвардии. Но поднимись на берегу тревога чуть раньше, или заметь нас случайно кто-нибудь на бригантине, и с нами покончили бы одним пушечным выстрелом. Но какое теперь имеют значение причины осторожности нашего шефа-командора, как называют его флейшманы? Мы вкалывали, как проклятые, а сами постоянно оглядывались на окружающую бухту заросли. Не вынырнут ли оттуда озлобленные пираты? Сотня метров не такое большое расстояние. Даже из мушкетов мы смогут перестрелять как куропаток, а прихватяне к тому же парочку лудов и обордаж нам гарантирован. Было бы нас человек на 10 больше, или останься на бриг антине Кабанов, мы бы чувствовали себя намного спокойнее. Время приближалось к полудню, когда знакомое тарахтение мотора известило нас о возвращении Кузьмина. Все негойно за улыбались, а у меня сразу полегчало на душе. Прошло совсем немного времени, и шлюпка оказалась в бухте. Двигатель не паруса, управиться с ним не проблема. Я в очередной раз пожалел, что нас забросило в такую временную даль. С другой стороны, ещё бы на пару веков вглубь, и в здешних водах никто об европейцах и малейшего понятия не имел бы. Шлюпка легко пристала к нашему борту. Ребята проворно поднялись на палубу. "У реки объявились пираты", сообщил Виталек. "Еле успели уйти". Хорошо хоть шлюпка крыта. Мушкетные пули на излете ее не берут, а то подстрелили бы как с сусликов. Много их, задал я вертевшийся у всех на языке вопрос. От бухты до речки километров шесть, не больше, а это часа полтора ходу по здешним лесам. Точно не скажу, в зарослях не разглядишь, а на разведку уже не было времени. Но думаю не больше полусотни, а то и меньше, сказал Виталик. Вдворих он успел подстрелить да бэл. Коля дружески хлопнул своего напарника по плечу. И он да отмахнулся тот. Двое погоды не сделают. Убираться отсюда надо, ждать цабана их вперёд с песнями. А если пираты объявятся раньше? Может всё-таки лучше выйти в море, предложил Флешман. И бросим наших на произвол судьбы? Резко спросил Ширяев. Там, между прочим, почти 60 человек. Почему бросим? Оставим шлюпку, а подойдут пираты, передвинем ее дальше. Самого тебя передвинуть, заявил Ширяев. Нет, ждать надо здесь. В крайнем случае, хоть огнем поддержим. У нас здесь четыре опытных бойца, да и там тридцать с лишним мужиков. Толку от тех мужиков не сдавался Флейшман. А пиратов в два раза больше. И потом, все равно под пулями ни, на, ни нашими, ни на бригантину не перебраться, ни по русанам подставить. Для этого ведь на мачты придется лезть. «Верно говоришь», — поддержал я Вардылов. «Будем на этих чертовых риях мишени изображать». Я внимательно оглядел людей. Моряки, похоже, разделяли мнение флейшмана. Зато вояки были готовы стоять до последнего, но дождаться командира. Да, им по автомату, и наверняка они сами полезли бы в драку и постарались перебить пиратов всех до единого. «Другое дело мы». Почти все мои люди тоже отслужили в армии или на флоте, но было это достаточно давно, успела порядком подзабыться, да и уровень подготовки был далеко не тот, что в десанте. Наша основная работа – водить корабли. Убивать до самого последнего времени не доводилось никому, и воевать с кем бы то ни было, у нас не было ни малейшего желания. «А зачем обязательно лезть на мачте?» – спросил вдруг Кузьмин. «Шлюпка есть, возьмем бригадину на буксир и айда в море». Предложение пришлось как нельзя кстати. Мы ведь действительно едва забрались сюда, а обратный путь был ничуть не легче. Но окончательное разрешение спора принес наблюдатель. На севере пока еще далеко объявился парус, и все мы со страхом подумали об одном – «бригад».